какое бы оно ни было. «Мне нечего вам приказывать», — возразил тем же голосом Лаврецкий. «Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно, если вам мало вашей пенсии». «Ах, не говорите таких ужасных слов», — перебила его Варвар Павловна. «Пощадите меня, хотя...»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 «Вы том, Пеп, проговорила Варвар Пауна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее. прилевек моа. «Ада, вот твой отец. Проси его со мной, французский». Сеса папа!» — залепетала девочка-картаве. «Ви, enfant, не сет па, qui tu — Так это папа? Да, мое дитя. Не правда ли ты его любишь, французский? Но тут стало не в мочь Лаврецком. — В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена, — пробормотал он и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часа и, наконец, сама легла в постель. «Э — Эбьен, мадам? — спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. — Ну как, сударыня? — французский. «Э — Эбьен, жестан! — возразила она. — Он очень постарел, но, мне кажется, он все такой же добрый. — Да так же, Стина. Французский. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху, да не забудьте бараньих котлет для ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться. «Аля гер, гер возразила Жестина и загасила свечку. «На войне, как на войне», — Французский.